Разговор оставил в душе Мичмана неприятный осадок. Вдоль Ботанической он вышел к памятнику Невельскому, от Пушкинской завернул на Светландскую. Здесь, как всегда, тротуары отданы во власть чистой публики офицеров, а матросы шагали по краю мостовых, едва успевая козырять начальство, которое двигалось сплошным косяком, словно офитровый на брачный нерест, когда уже ничто их не остановит. Лафидин заметил и активно шагающего Житецкого. Тот окликнул приятеля. Ух, набегался. Прямо с телеграфа. Кладо просил отбить срочную для Зиновия Петровича. Впрочем, что мы тут стоим, Сережа? Зайдем в кондитерскую. По чашке кофе, а? В кафе Адмиральского сада они устроились под зонтиком. Заказали кофе-голесе с шоколадными птифурами. Житецкий... Свободно оперировал именами. Зиновь Петрович сказал, «Федор Калыч сделает, Алексей Алексеевич поможет». До Панафинина не сразу дошло, что Житецкий имеет в виду адмирала Рождественского, Авилана, управляющего морским министерством, Берилева, командующего Балтийским флотом. «Служить бы рад, прислушиваться тошно», — горестно ворковал Житецкий. Кругом зависть, угодничество, сплетни, подсиживание. Честному человеку трудно обитать среди крокодилов. Вот и под кладо уже стали подводить мину. Хорошо, что Рождественская его давно ценит. Берет на свою эскадру и с стереографом похода. Конечно, Николай Лаврентьевич меня в этой скрыдловской берлоге не оставит. Уедем вместе. А как же Вия вырвалась у Панафидина? «Вия Францевна, что ты я, братец, не понимаю. Ради чего ты приплел ее к серьезному разговору?» усмехнулся Житецкий. Панафидину стало вдруг и неловко, и стыдно. «Слушай, Игорь, не выпей ли нам?» «Извини, сейчас не такое время, чтобы дурманить себя алкоголем. Надо бороться, отстаивать, утверждать. Война — время активных настроений». В конце концов... На Владивостоке свет клином не сошелся. От скрыдлого хорошего не жди. Мало ему кладо, он уже и безобразово начал размазывать. В саду глубоко и протяжно вздыхали праздничные волторны. За соседним столиком сидела очень красивая женщина. В ее пальцах отпотевал бокал с ледяным лимонадом. Панафигин... С большим трудом отвел от этой женщины глаза. «Я забыл поздравить тебя с орденом», — сказал он. «Опустяки», — отмахнулся же детский. «Ну, дали, так не отказываться же». Но я возмущен до глубины души, что тебя обошли. Почему молчал? Почему не подал прошение на высочайшее имя? В конце концов, орден — это вопрос офицерского престижа. Ты напрасно так легкомысленно к этому относишься. Перестань! Взмолился Панафидин, страдая. На прощание житетский горячо нашептал ему в ухо. "Исин опять с вами». Богатыря-то он крепко на камушке посадил. «Теперь смотрите, чтобы не заточил вас туда, куда Макар телят не гонял. И Ему-то что? У него карьера подмочена. Так он, чтобы отличиться, сам на Камемуру полезет». 28 июня крейсера закончили бункировку. С берега поступил семафор от Скрыдлова. бригаде принять еще четыре баржи с углем. Командиры крейсеров разводили руками. Мы же не резиновые. и Так сели ниже линий. Но контр-адмирал Исен распорядился не спорить и грузить уголь куда можно и сколько можно. Что-то там задумали... Догадывались в экипажах. понафидену еще долго вспоминалась прекрасная женщина в Адмиральском саду. Бывает же такая дивная красота. Мичман был еще не порочен, стыдясь признаваться в этом другим. Что он знал от женщин? Три секунды поцелуя от Вички. 4 июля на крейсерах были гости. С берега понаехали... Катерами жены, невесты, матери. Был дан обед. Женщины по привычке старались предвосхитить старания вышкаленных вестовых, ухаживая за мужьями и сыновьями с готовностью, с какой они делали это на земле.